Глава 24 К Андрею я приехала на закате. Выгребла пробирки из бардачка, проверила пистолет и с тяжёлым сердцем позвонила в дверь. Замок отомкнулся. Дверь отошла, словно её толкнули изнутри. Но он меня не встретил. Я осторожно заглянула в полумрак прихожей. В квартире не горел свет. «Андрей?» Позвала я. Я вошла и вытянула шею, пытаясь заглянуть в комнату. В проёме скопилась темнота. Ни черта не видно. С другой стороны раздался шорох и стон. Совсем близко и так неожиданно, что я мгновенно покрылась мурашками. «Твою мать!» «Голод!» Я сыпала пробирки в карман и выдернула из кобуры пистолет. «Прости, Андрей!» «Я себе дороже. Успокойся, я собой владею», — сказал он откуда-то справа. «Только свет не включай». «Ты испугал меня до полусмерти!» — зарычала я. Выгребла пробирки и протянула руку, безмолвно требуя, чтобы он их забрал. «Я в темноте не вижу, но он — да». Я ощутила прикосновение холодной ладони и разжала пальцы. Кажется, пошёл на кухню. Скрип, звон стакана, звук выдираемой пробки. Я уже успокоилась, но оружие не убрала. «Можно я включу свет?» — крикнула я. «Смотреть тут не на что». Он не запретил, я щёлкнула выключателем. Прихожую залил неяркий свет, едва попадая в кухню. И я нерешительно остановилась на пороге. Один раз я видела, как вампира корёжило от голода, и это был ужас. Смотреть на Андрея в этой роли не хочу. Но сидеть в темноте и слушать — это ещё страшнее. Андрей стоял ко мне спиной, опираясь на стол. Словно боролся с внезапным головокружением. Стакан стоял перед ним. Стенки испачканы густыми подтёками, словно туда неаккуратно налили томатный сок. Пустые пробирки валялись вокруг. Я подошла ближе и вгляделась в лицо. Глаза закрыты, на лбу и висках выступил пот. А зноб его ещё не бил, значит, самое начало. «Пей быстрее!» — посоветовала я. «Ты опять пытался бросить?» «Пытался, пытался!» Андрей выпрямился. Когда он убрал руки, на столешнице остались красные отпечатки. Кажется, начинает трясти. С Аленой он встречался только ночью. Что-то быстро. «Сколько тебе нужно в день?» «Три-четыре раза». «Как Феликса». Но у того полный склад, а достать только андрею с которым никто не хочет сотрудничать из-за запрета Эмиля, кроме отщепенок вроде Алены, практически нереально. А без крови он теряет контроль. Эмиль совсем идиот? Андрей вдруг повернулся ко мне и открыл глаза. Зрачки полностью заполнили радужку и казались чёрными. Жуткое зрелище. Открытый рот, прерывистое дыхание. вкрадчивое и азартное, как у хищника во время охоты. Мне ни черта не понравилось, как он на меня смотрит. «Пей давай!» «Зря ты пришла. Я пытаюсь бросить, а ты принесла ещё». «Разве друзья так поступают?» «Я хотела помочь, но теперь глупо оправдываться. Чёрт возьми, он прав. Андрей будет срываться снова и снова. Рано или поздно попросит меня проколоть вену, хотя знает, что я никогда не сделаю этого добровольно. Не корми собой вампира. Это всегда плохо кончается. И стоило вообще начинать, чтобы потом так мучиться». Я разозлилась, маскируя злостью угрызения совести. Это ведь из-за меня он сорвался. Андрей взял стакан, но пока не пил. Я ощутила непреодолимое желание с силой вылить кровь в раковину. Только бороться с вампиром в охоте — плохая идея. Борьба пробуждает инстинкты. Не нужно было приносить кровь. Могла бы догадаться, что он не в силах сказать «нет». «Прости». — Может, уберёшь пистолет? — недружелюбно спросил он. — Я не нападу. — Я должна поверить на слово? — Прости, — повторила я. — Пожалуйста, выйди в коридор. Вдруг попросил он таким голосом, будто его тошнит. Трясущейся рукой он цепился себе в волосы. Взгляд слепо пошарил по комнате, не нашёл за что зацепиться и уставился в пространство. «Да выйди Я отшатнулась, испуганная рычащим голосом. Сейчас начнёт ползать по полу и выкашливать внутренности. Я видела это с Эмилем. Надо сваливать. Но почему-то я стояла и смотрела. Так бывает. Чем страшнее зрелище, тем труднее отвести взгляд. «Кармен!» Рявкнул он, и я не выдержала. Выбежала из кухни и оперлась на стену. Меня не держали ноги. Дверь была прямо перед глазами. «Можно уйти!» Я вытерла нос и только сейчас заметила, что рука ходит ходуном. Я сунула пистолет обратно в кобуру. За стенкой хрипел мой друг Андрей и, кажется, полз к выходу. Я слышала глухие шлепки ладони по полу. Стон, переходящий его, резанул мне по нервам. «Голод — это больно!» «Перестань!» — разозлилась я. «Ты всё равно её выпьешь!» Я бы сама напоила его из стакана, но для этого надо подойти. А приближаться к вампиру с дефицитом кровяных телец? Ну, вы поняли. «Андрей!» — позвала я и сглотнула, пытаясь избавиться от спазма в горле. «Выпей ты эту долбаную кровь, слышишь?» Он затих. «А это плохой знак». «Если честно...» Сейчас я ненавидела и Эмиля, и Феликса, и даже себя. Первых двух за то, что почти лишили его доступа к крови, а себя за то, что вернула к старым привычкам. Андрей! Молчание. Набравшись храбрости, я заглянула в кухню. Стакан снова стоял на столе, а Андрей стоял над ним и гипнотизировал взглядом. «Хватит тянуть! Ты же вампир!» «Это твоя природа. Пей». Он обернулся. Какое жуткое у него лицо. Нечеловеческое. Андрей жадно дышал открытым ртом, как голодный лев. Глаза пустые и бессмысленные. Даже не уверена, что он меня узнаёт. Никогда к этому не привыкну, к тому, как человек становится зверем. А в Андрея я всегда видела именно человека. Как и в Эмиле пока он меня не сожрал. Мы смотрели друг другу в глаза. Я не двигалась и почти не дышала, чтобы не спровоцировать нападение. И тем более нельзя отступать или бежать. Первое правило при общении с хищниками. Никогда от них не бегите. Я в порядке. Он сглотнул. Не бойся. По тебе не скажешь, дружище, призналась я. Легко говорить «не бойся». Если не бываешь на месте жертвы, страх может казаться глупым. А моё тело ещё помнило, что из захвата вампира вырваться невозможно. Эмиль отпустил меня сам. Я бы погибла, если бы не его добрая воля. С тех пор я ни на чью добрую волю не полагаюсь. Успокойся, я на тебя не кинусь. Здесь свежая кровь. Если прижмёт, выпью её». «Девушка с пистолетом невкусно пахнет. Тебе ничего не угрожает, Яна». Кажется, он впервые назвал меня по имени. Я вошла в кухню. Сердце глухо и быстро стучало, но я подошла вплотную. Андрей обернулся, хищно меня рассматривая. Кроме голода, затмевающего всё, в глазах ещё была личность. Ещё. «Пей или вылью» сказала я. «Если выльешь, тебе придётся уйти». Но он позволил забрать стакан. И ты ошиблась. Не моя эта природа. Не хочу, чтобы спецназ пристрелил меня где-нибудь на садовой за то, что я ем прохожих. Представляешь, какие будут заголовки в новостях? Я усмехнулась, выплеснула кровь в раковину и включила воду. Подставила стакан под шипящую струю, наблюдая, как кровь размывает до бледно-розового и уносит в сток. Краем глаза я наблюдала за Андреем. Но он не пытался подойти. Если смотреть на него периферийным зрением, можно представить, что он прежний. Как прошлой зимой. Но это иллюзия. А их и так многовато в моей жизни. Я заметила, что на большом пальце остался кровавый отпечаток. «За что ты хочешь перерезать Эмилю глотку?» Безразличным тоном поинтересовалась я, пока мыла руки. Он не удивился. «Меньше надо трепаться. Слухи всё равно дойдут рано или поздно». «А не за что!» Он ждал, но я молчала. «Твой Эмиль начал входить в силу. Он решил, что может со мной сравняться. Думаешь, почему он запретил продавать мне кровь? Ждёт, пока ослабну, чтобы убить. «Так какого чёрта я её вылила?» — не поняла я. «Он был слабаком, и и останется. Он к тебе уже приставал?» «Нет», — подумав, ответила я. В Тоне не было издёвки. Андрей интересовался всерьёз. «Жди. Скоро полезет. Ты его последняя надежда. Вот теперь сарказма стало хоть отбавляй. «Не преувеличивай!» Я вытерла руки бумажным полотенцем. «Иди давай. У меня терпение на исходе». «Я зайду». Пообещала я и пошла к выходу. Спина напряглась, но я взяла себя в руки и не обернулась. «Кажется, и по делам мне. Меньше надо якшаться с вампирами». В «Мерседесе» я какое-то время приходила в себя, рассматривая тёмный двор через лобовое стекло. Я не стала говорить Андрею, что Эмиль не только не стал приставать. Он однозначно запретил мне вернуться к обязанностям городской охотницы. Почему-то я перестала быть ему нужна. На кого же он сделал ставку?